Глава первая. Я медленно выплывала из глубин сознания, борясь с тошнотой. Пахло дымом. С трудом открыв глаза, я увидела перед собой морщинистое лицо пожилой женщины. Она трясла надо мной пучком тлеющих трав и что-то распевала. Потом на ее месте появилась красивая девушка, которая оглядела меня и что-то сказала. «Я вас не понимаю», — прохрипела я не своим голосом. Незнакомка пропала, и на ее месте опять появилась старуха. Она надела мне какой-то обруч на голову. Теперь понимаешь? Она внимательно разглядывала меня. Да. Сухое горло нещадно болело. Хорошо. Мы нашли тебя на берегу моря. Ты умирала, пояснила она. Я и сейчас хочу. Я закрыла глаза и тихо заплакала. У тебя есть возможность отомстить и стать сильной. Ты сейчас у самых могущественных женщин этих миров, у валькирий. Не хочу. Я хочу домой. Там мальчишки остались без присмотра. Слезы лились сплошным потоком. «Твои дети, но тебе нет возврата в прежнее тело», — удивилась она. «Нет, беспризорники. Я присматривала за ними». «А тот ребенок, которого ты родила, не хочешь его вернуть?» «Разве есть возможность? Я не знаю, кто отец, как он выглядит и где находится», — запротестовала я этому бесконечному допросу. «Тебе будет все под силу». «Ты не такая, как все мы». «Зачем вам это?» Я оттерла слезы и посмотрела на нее. «Мы изолированы от всех, а ты сможешь открыть нам дорогу в другие миры. Мы готовы покинуть это место и начать новую жизнь. Твое появление было предсказано». Я закрыла глаза и обессиленно простонала, что попробую захотеть жить. «Малыш, которого я родила, был единственным смыслом моей жизни». Две недели шаманка отпаивала меня настойками, шептала заговоры и окуривала травами. На пятнадцатый день я встала и смогла пройти несколько шагов. Через неделю я уже уверенно шагала по деревне Валькирий, которые рассматривали меня, а я их. Меня поселили в пустующий дом, выходящий окнами на океан. Крошечное жилье в одну комнату меня вполне устроило. Я выходила и смотрела на закат, считая дни и держать за живот. Вспоминала ребенка и клялась его найти, чтобы объяснить, почему меня не было. Через месяц, когда я окончательно окрепла, королева Валькирии дала разрешение начать занятия. С утра меня учили рукопашному бою и сражению подручными средствами, обещая начать обучать с оружием, как только посчитают меня готовой физически. Оружие у Валькирии оказалось очень тяжелым, и для него необходимо было иметь определенную подготовку. Год спустя... «Когда ты позволишь мне выбрать оружие?» Я сразу начала с претензий. «Думаю, что пора. Пойдем, нечего тянуть. Ты спокойно поднимаешь тяжести, а уж секиру поднимешь однозначно», ответила на мой вопрос королева и повела меня в пещеру, где была главная сокровищница Валькирии. Капнув своей кровью из проколотого кинжалом пальца на замок, она толкнула железную дверь. «Помни, выбирай с душой, и тогда она будет служить тебе на века». Взяв за плечи, женщина подтолкнула меня к стойкам с секирами. Я замерла, рассматривая те, но ни одна не зацепила мой взгляд. Поэтому я шагнула дальше. Пройдя почти весь зал, заметила блеск стали под куском ветоши. Меня словно тянуло туда. Сдернув грязную тряпку, увидела ржавую и местами с отколотыми кусками металла секиру. Она была совсем простая, не такая, как у сестер, но я знала, что она моя. А я говорила, что ты особенная. Это секира моей матери. Она никому не показывалась больше тысячи лет. Готовься к посвящению. Мы вышли из сокровищницы и под приветственные вопли валькирий прошли к хижине шаманки. Она весь вечер натирала меня специальными растворами и шептала заговоры. Мне уже рассказывали, что такое посвящение. Я уйду на самую высокую пику горы и проведу там ночь. А предки валькирий подарят мне знания и силу, заглянув в мое будущее и решив, какие окажутся для меня нужнее. Мое же оружие должно было породниться со мной, окончательно приняв меня в хозяйки. Выйдя из хижины на закате, я пошла по коридору из валькирий, которые желали мне удачи. Королева подвела меня к двум столбам у горы и толкнула к ним. Открылся проход вперед, и я вышла на небольшую площадку. Выйдя на ее середину, села в круг и положила секиру перед собой, опустив руки на колени и начиная медитацию. Потихоньку я впала в транс, попадая в странное место, где увидела свет и услышала голоса. Те меня жалели и что-то говорили, но я отмахивалась от жалости, вскинув щиты и прячась за ними. Рабство, смерть и потеря ребенка сделали из меня монстра. Я больше не плакала. Мое тело почти не чувствовало боли, а жизнь во мне поддерживала только жажда мести. Очнувшись, с первыми лучами светила и размяв затекшие конечности, Я подняла свою секиру в небо и закричала победный клич. «Месть!» — громыхнул гром. В небе сверкнула молния и ударила в мое оружие, расходясь волной по мне и пронзая разрядами. Я, стиснув зубы, стояла и принимала силу. Мгновение — и все закончилось. Секира стала шикарным боевым оружием именным Теперь никто не мог взять ее в руки, а я умела прятать ее в подпространстве. Знания вместе с магическим даром пришли внезапно с молниями, заставив встряхнуть с рук магию. Я выходила из места посвящения с мыслью, что скоро смогу начать поиски малыша. Моего появления ожидало все племя, с интересом смотря на преобразившуюся секиру и на меня. Неужели я тоже изменилась? Королева, подхватив меня под руку, увела к себе в дом и молча толкнула к зеркалу. Я шокированно смотрела на свой новый образ. Но это не было главным. Мои усохшие, так и не восстановившиеся крылья, что пришлось обрезать и оставить только обрубки, теперь вновь были за спиной. Черные, огромные, мощные и красивые. Еще изменения коснулись и моих волос, темно-серый и довольно неприглядный цвет которых превратился в пышные пепельные локоны с серебряным отливом, что доходили до самой поясницы. Грудь была больше. Тонкая талия плавно переходила в широкие бедра, и я стала выше. Меня украшали шикарные доспехи, красиво лежащие на моей фигуре. Обруч на голове и роскошная секира, усыпанная камнями и письменами, теперь дополняли меня, став моей неотъемлемой частью. Из среднего роста некрасавицы я превратилась в прекрасную женщину-воина, валькирию. Но шрамы, самые тяжелые, остались со мной. Королева, обняв меня за плечи, произнесла «Дело за малым. Научиться обращаться с дарами предков, и все получится. Какие дары у тебя? Вижу молнии, немного лекарства, предвидение Хм. И удача? Сама прародительница дала тебе свой дар. Ей всегда сопутствовала удача. Это она была родоначальницей нашей расы. А теперь мы вымираем. Нет мужчин. Нет кого рожать». «Мне сегодня было откровение. Нельзя нам оставлять этот остров. Умрем мы за его пределами. А вот жить дальше и рожать детей, которые смогут его покинуть, это в наших силах. Наша раса должна жить». «Сколько надо учиться управлять дарами?» Задала ей вопрос. «Ты способная ученица. Возможно, год, два. У меня ушло четыре. Все же я не неприрожденная валькирия. Мне пришлось учиться о замобуздании и применения своей новой силы. Но в итоге я была равна самым сильным женщинам племени. Мое время пришло. Королева вручила мне пространственную сумку, в которую мы сложили все необходимое, включая пару бутылок крепкого напитка, что так полюбился мне, а еще мешочек с монетами и камнями. Обняв все племя, которое смотрело на меня с надеждой, я взлетела над островом и пробила портал в закрытом пространстве вылетая над морем, но уже в другом мире. Когда я пересекала портал, ко мне пришло знание о том, как открывать и закрывать их. Поймав попутный ветер, я полетела, пока просто ориентируясь на магические потоки. Впереди показалось несколько кораблей. Там явно шел бой. Прикрывшись щитами, я наблюдала за ним. Красные флаги с черепом вместо эмблемы и один под цветным. Если мне не изменяла память, то череп — это пираты. Значит, была возможность попасть в мир с кораблем, по пути узнав о том, где я оказалась. Судно, на которое напали, поднялся дракон, а я в шоке смотрела на это огромное существо. Приняв решение, нырнула к ближайшему пиратскому кораблю, который разворачивал орудие. На его носу стояло существо с темной магией и готовило заклинание смерти. Махнув крыльями, я рухнула на мостик корабля позади мага и мгновенно растекла его пополам развернувшись, рванула на палубу к тем, кто наводил орудие на дракона. К сожалению, я не успела. Первая из них уже выстрелила. Начала разрубать тела. Сзади меня на палубу упал дракон, и, обернувшись воином, принялся сечь пиратов. Справившись со своей стороны и взмахнув крыльями, я перелетела на другое судно. Пираты метались в панике по палубе. Уже поняв, что остались без мага, они начали бросать оружие и закрываться в трюме. Третий корабль, подняв паруса, принялся разворачиваться для побега. Тут же, перелетев на него, я начала прямо в полете перерубать текелаж и рубить мачты, отрезая возможность бегства. Спекировала на палубу, кроша тела и продвигаясь по кораблю. Поняв, что не смогут сбежать, пираты попрятались в трюме, словно крысы. Я замерла, облокотившись на секиру и наблюдая, как ко мне двигаются двое мужчин со спасенного корабля. Они поклонились мне, что-то начали говорить. Я поклонилась им в ответ и произнесла. «Я не понимаю вас, уважаемые. Возможно, что я смогу помочь. Мне знаком ваш язык. Вы ведь из другого мира». Раздался голос позади меня. «Ну, допустим». Я развернулась к дракону, приподняв секиру и резко махнув той, стряхивая с нее остатки крови. Он проследил взглядом за моими движениями с жадностью. Я зарычала, оскалив клыки. Простите мой интерес. Просто последние сведения о Валькириях трехсотлетней давности. Значит так, дракон, посмотришь на меня еще раз таким взглядом, отрежу твое хозяйство к демонам, чтобы больше незачем было так смотреть. пояснил Уяснил. Шокированно глядя на меня, ответил мужчина. Так вот о чем они? Вас приглашают на наш корабль. Сейчас мы будем топить эти, чтоб точно никто не выжил. Да и посмотреть надо, что у них есть. «Зачем пропадать добро пояснил он. «Все мужики на корабле мои. Добро меня не интересует». Окинула его взглядом. «Хм, могу я поинтересоваться, зачем они вам? Может, я могу чем-то помочь?» «Да, конечно. Пойдешь рабом к Валькириям?» «Думаю, что с твоим пылом. Это будет прекрасный подарок для королевы». Ощерила зубы в улыбке. «О нет, пираты в вашем распоряжении!» — открестился он моментально. Подойдя к середине палубы и ударив молнией в доски, проделывая в палубе дыру, я прокричала вовнутрь трюма. «Все, кто добровольно выйдет, останутся живы». «Простите, но они вас, скорее всего, не понимают». «Так вы убогие. Кто хочет жить, выходите. А остальных мы вырежем после того, как заберем вашу добычу». Перевел он тем, кто сидел внутри. Безоружные пираты начали выходить на палубу. Я осматривала каждого. Нескольких сразу надо было убить не выдержит жизни у валькирий. Объединив их на одном из пиратских кораблей, я насчитала годных. Всего 36. Ну и то хорошо. Первая добыча для нескольких сотен женщин. Открыв портал, я зашла в него и крикнула валькириям, чтобы те были готовы принять гостей. Главная площадь мгновенно оказалась заполнена. Это пираты. Их сразу в рабский ошейник. Иначе проблем будет много. Пояснила женщина. Королева кивнула, и я, вернувшись на корабль, начала проводить мужчин. Захлопнув портал на последнем, я повернулась к оставшимся и за пару мгновений отсекла им головы. Взмахнув крыльями, я перенеслась на корабль дракона и, встреченная поклоном, была сопровождена в капитанскую каюту.